Глава шестнадцатая. Биоранговые врата, которые мне предстояло закрыть, располагались на окраине города. Помимо военных и агентов ассоциации, здесь находилась группа охотников. Да, должно быть, это была та самая страховка, о которой упоминала Анна. Пока они не мешают проходить подземелье меня все устраивает. К тому же, если вдруг что-то пойдет не по плану, и монстры выберутся наружу, можно будет положиться на этих ребят. Как только все стандартные процедуры были пройдены, я поспешил нырнуть в портал. На похождение в катакомбах жуков было потрачено более двух часов, а заработано опыт и всего ничего. На миг окружение померкло, но вскоре я обнаружил себя посреди вытянутого подвала. На стенах зелёным пламенем горели факелы, а под ногами что-то хрустело. Я опустил голову и обнаружил, что стою на возвышенности. Это была высокая куча костей. Возможно, из-за кобыльской натуры, а может быть потому, что уже повидал всякого, мне совсем не было страшно, скорее противно. Надо взглянуть на карту. Я вызвал системную функцию. По размерам это место больше походит на коридор. Отлично, не придётся долго искать выход. Только-только закрыл карту и перешёл в инвентарь, чтобы достать снаряжение, как услышал неподалёку грохот. Причём такой, будто бы кости бьются друг от друга. Может, просто одна из горка обвалилась? Обнажив оружие, я осторожно ступал вперёд, желая проверить, что происходит. Едва сделал пару шагов, как на меня кинулся монстр, состоящий из одних лишь пожелтевших косточек. липкий скелет. Нежить. Сорок первый уровень. Я прекрасно понимал, как побеждать таких противников. Ведь чуть ли не постранично помнил содержание справочника охотников. Чтобы избавиться от скелета, нужно отрубить ему голову. Благодаря реакции мне удалось вернуться от нелепого выпада противника, сразу после чего был использован стремительный рочерк. Клинок со свистом рассек пространство, и уже в следующий миг головёшка слетела с тонкой шеи костлявого. «Вы одолели хрипкого скелета. Получено 793 очка опыта. Получено одна золотая, 46 серебряных и 98 бедных монет». «Похоже, я не ошибся». «Сейчас для меня самые выгодные места для прокачки — это биранговые подземелья, монстры примерно моего уровня, а угроза значительно ниже. При этом опыта дают столько же, сколько давали бы в более сложных вратах». «Брррр!» — привлекла внимание пантера. Она учула что-то впереди. «Что там такое?» Я обошёл гору костей, что возвышалась едва линия до потолка, и заметил шевеление, присмотрелся. «Ничего себе! Сколько их там?» Оказалось, что уже с самого начала меня поджидала тьма врагов. Десятки, а может и сотни скелетов, гремя костями, копошились неподалёку. Одни были, как и прошлые безо всякого снаряжения, другие держали оружие, а третий вообще облачены в доспехе. Перед тем, как броситься в бой, надевая броню и достой арбалет, следующим шагом была разработка тактики. Нынешнее место напоминало длинный широкий коридор, а потому я решил, что нужно действовать следующим образом. На первой линии обороны Умбра будет поддерживать вихри пламени. Область за ней окажется на совести Гекаты, которая займется устранением преодолевших огненную стену. Она мне останется привлечение внимания противника и нанесение урона издалека. Я опустошил склянку с эликсиром опыта и выкрикнул. Понеслась! На долю секунды рядом с нежитью сверкнула едва заметная искорка, а уже в следующий миг она разгорелась до невообразимых размеров, подняв столб пламени. За одним появился второй, третий, четвертый. Умбра отлично справлялась со своей работой. Не успел моргнуть глазом, как стена огня заполнила собой пространство. «Теперь моя очередь!» Видеть сквозь пламя было почти невозможно, так что я мог лишь стрелять наугад без использования навыков. Несмотря на это, пару минут спустя системных уведомлений стало так много, что мне было сложно уследить. «Убийство, убийство, убийство!» Умбра повысила уровень. Сразу после неё и мы с Гекатой. «Снова Умбра!» – бормотал я, просматривая список. А тактика оказалась рабочей. Благодаря повышению уровня у ящерки будет восполняться мана, а следовательно она сможет поддерживать вихри. До тех пор, пока не потух огонь, скелеты будут умирать пачками. Вскоре я понял, что рано обрадовался. Да, более сотни скелетов, что были без доспехов, не пережили огня, но сразу после них вступала орава бронированных. Наступила пора нам с Гекатой основательно включиться в бой. Из огня показался кослявый воин в покрасневшем от нагруднике. В руке враг держал часть до красно-раскалённого меча. неживому не потребовалось и секунды, чтобы выбрать меня целью и помчаться вперёд. Но стоило ему сделать лишь шаг, как из тени выскочили кошачьи фигуры, и на лету, вцепившись в конечности противника, вновь спрятались в темноте. Скелет, потерявший обе руки, будто бы растерялся и замер на месте. «Получай!» Прицельный выстрел вмиг разнёс черепушку монстра и даже задел парочку других, что пробрались через вихри пламени вслед за этим. «И вы не останетесь без внимания». Отстрел продолжился. Поток системных сообщений немного ослабил но полностью не исчез. Наша тактика отлично работала на таком типе противников. Медленные, не слишком сильные, неповоротливые. При этом за каждого давалось прилично опыта. Это было куда лучше рискованных походов в подземелье высокого уровня. Медленно, но верно, наша троица продвигалась вдоль коридора. Мы потратили не менее получаса, расчищая себе путь, и не останавливались до тех пор, пока у питомцев не иссякла мана. Что, оба уже проголодались? Мы же ели совсем недавно. Я не был удивлён их прожорливости. У меня появилась догадка, которая состояла в том, что монстры способны восстанавливаться за счёт обычной еды. Достав каждому по блюду, положил перед ними и внимательно наблюдал за скоростью восполнения маны. Маны и вправду регенерируют быстрее. Пока эта парочка ела, открыл собственный статус, чтобы оценить изменения. Уровень поднялся до 45-го, а самая низкая характеристика, сила, перевалила за 140 единиц. а ловкости вообще молчу, она была аномально высокой, перепрыгнув отметку в четыре сотни. Характеристики понемногу возвращаются к тем значениям, что были до сброса. Если всё так и продолжится, то сегодня нагоню прежние показатели, довольно подметил я. Вдруг моё самолюбование было прервано диким, пробирающим до костей визгом. Послышался неясный гул, я резко подскочил с места и вознёс арбалет. «Готовьтесь, оно идёт!» Звук становился громче с каждой секундой. Через десяток секунд я чуть-чуть мог различить шаги и скрежет металла. Кто-то огромный вот-вот должен был показаться перед нами. «Омбра, поддай жару!» «Пи!» Вспыхнувший вихрь пламени рассел тьму. Впереди показались очертания чудища. Послышался его рык. Увидев яркую вспышку во тьме, существо ускорилось. Я направил оружие туда, откуда должен был показаться противник, и сделал несколько прицельных выстрелов. Конечно же, монстр не умер из-за какого-то огонька и парочки атак. Он без проблем прошёл сквозь Пенграду, как будто её и не было, и показался перед нами. Пробудившийся рыцарь, нежить, 51 уровень. Рослая мумия, закованная в латы, держала огромный двуручный меч, который влачила по земле. Глазницы горели ярким пламенем. С одного взгляда стало ясно, что с этой мертвичиной стоит быть осторожным. Ящерка попыталась воспламенить твари, вот только огонь вскоре потух, лишь немного обуглив засохшую кожу монстра. «Умбра, назад! Твои атаки против него бесполезны!» Следующими в бой вступили мы с Пантерой. Пока она, используя клон отвлекала внимание на себя, я старался попасть по открытым участкам тела выстрелами хаоса. Враг как мог отмахивался массивным мечом, вот только Гегата в привычной манере избегала любых физических атак. Клинок просто-напросто проходил сквозь её тело. Словместные усилия окупились Уже через десяток атак мне удалось дважды дезориентировать здоровяка, а также накопить три заряда хаоса, которые ненадолго увеличивали весь входящий по цели урона. Так могло бы продолжаться до победного конца, но, к сожалению, игра в одни ворота вскоре закончилась. Монстр совсем перестал замечать Гикату и сосредоточился на мне. Вероятно, я представлял для него большую угрозу, и ходячий труп это почувствовал. За долю секунды арбалет оказался на бедре, и я уже было потянулся рукой за спину, собираясь выходить к Глеву и перейти в ближний бой. Вот только остриё двуручника оказалось быстрее. Скоростным выпадом противник хотел меня пронзить, и лишь своевременная реакция помогла избежать атаки. «Ходячий труп, а двигаются получше некоторых охотников», причитал я, глядя на поубавившиеся очки здоровья. «Кровожадность не работает. У грёбанных скелетов отсутствует кровь». Пока Геката с Умбра пытались отвлечь Нендруга, я успел выпить зелье и восстановиться. «Думаешь, ты один тут умеешь махать оружием?» Я выхватываю глеф и провоцирую врага. «Лови обратку!» Под ускоренным выпадом лезвие в разрезать пространство и вонзается в металлический шлем монстра. Я пытаюсь вытащить клинок, но он не поддаётся. Боссу явно подобное не понравилось. Он в ту же секунду неестественно извернулся и ударил по дуге перед собой. Вместо того, чтобы выпустить орудие из рук и уйти из-под удара, я изо всех сил подпрыгнул и, перевернувшись в воздухе, приземлился к слявому на плечи. Ничего себе! Оказывается, я и на такое способен! Долго удивляться к роботическому чуду не пришлось, ведь рыцарь не собирался терпеть подобного отношения. Он схватил меня за ногу и откинул в сторону с такой силой, что я отлетел на несколько метров. Хотя горка костей немного смягчила падение, приземление было не из приятных. «Он силён! Чёрт! Глефа всё ещё у него!» Я без промедлений выхотел арбалет и перезалился в голову чудища. Сейчас был самый подходящий момент для подобных атак, ведь рыцарь был занят тем, что пытался достать посторонний предмет, застревший в его черепушке. Заряд со свистом преодолел те несколько метров, что разделяли нас монстром, и наполовину раздробил костлявую руку. Конечность стала болтаться, словно какая-то тряпка, а босс, позабыв обо всём, своим кинулся на меня. «Именно этого я и ждал!» За секунду убираю стрелковое оружие и прыгаю навстречу супостату. Тот совсем не успевает что-то предпринять. Зато мне удается схватиться за древко. «Удар пустоты!» Стоило применить навык, как возникшая сфера в одночасье разрослась. и отъела добрую половину головёшки вместе со шлемом. Тело здоровяка повело в сторону, а меня следом за ним. «Я сегодня себе весь копчик отобью!» поднимая с земли, я недовольно бурчала. «Вы одолели пробудившегося рыцаря!» Получено 6837 очков опыта. Получено 91 золотая и 40 медных монет. Не думал, что скрытый босс, который не особо выше уровнем, доставит столько проблем. Будем считать, что нам просто попался неудачный противник. Всё же мой класс основывается на совместеработе с питомцами. И когда у них отсутствует возможность наносить противнику урон, то общий боевой потенциал устремительно падает. прр Тихонько мурчала омбра, забравшись ко мне на плечи. Можешь немного отдохнуть. Не буду тебя напрягать. Я подошёл к телу рыцаря, надеюсь, получить хоть что-то полезное. Обнаружим предмет Ключ-храпреца. Хотите изъять. Только ключ? Не густо. Я открыл инвентарь, чтобы глянуть, сколько уже есть ключей. Сейчас у меня по одному ключу каждого вида. Думаю, можно использовать этот в серанговом подземелье. Тогда там будет примерно такая же сложность, как здесь». После сбора добычи мы с компаньонами немного отдохнули и продолжили путь. По дороге встретились остатки скелетов, ни один из них не шёл ни в какое сравнение с рыцарем. «Довольно неплохо вышло. Зачистили только первый этаж, а уже поднял кучу опыта». Улыбался я, глядя в интерфейс системы. Пока косился на цифры, совсем не заметил, как оказался у лестницы, ведущей наверх. «Какие огромные ступени! Здесь что, жили какие-то великаны?» При одном взгляде на бесконечную лестницу мне стало ясно, что впереди ждёт выматывающее восхождение. Так и получилось. Сам не знаю, сколько тысяч шагов пришлось пройти до того, как оказался на следующем ярусе. В итоге пришлось брать очередной перерыв, чтобы перевести дух. Само собой, я не потратил впустую ни секунды. За время привала мне удалось обнаружить будущее противников и определить их уровень сил. Значит, теперь нас ждёт увлекательное знакомство с зомбаками. Средний уровень чуть выше, чем у скелетов. Но это лишь на руку. Так объём получаемого опыта не будет снижаться по мере прокачки. Второй этаж оказался схож с коридорным помещением снизу, а потому здесь можно было использовать всё ту же тактику зачистки. Умбра создаёт вихри огня, а мы с пантерией занимаемся истреблением нечисти. Поначалу всё шло неплохо. Безмозглые зомби шагали в огонь мгновенно превращались в пепел. Да что там говорить, мы с ящеркой даже взяли по уровню. Вот только вскоре лавочку халявных очков опыта прикрыли, ведь теперь, пускай и редко, мы натыкались на необычные особи. Первым из таких был неживой серебряной рамкой над головой. Зомби-прыгун ползал среди сородичей и едва подворачивался удачный момент, выскакивал на противника. Этот гад был настолько быстрым, что я совсем не мог уследить за его движениями. Можно подумать, что достаточно просто дождаться, пока тот приземлится и атаковать в этот момент. Но всё было не так просто. До того, как я успевал предпринять хоть что-то, Существо успевало ускакать из поля зрения. Я уже собирался придумать какой-то хитрый план, но через минуту обнаружил, что это не требуется. Геката, которую всё это время наблюдала из тени, изучала противника и, как только закончила с подготовкой, сделала свой ход. Стоило прыгну оказаться рядом со мной, как в ту же секунду появлялись кошачьи клоны, которые с лёгкостью ловили противника и утаскивали за собой во тьму. «Погоди, чего? Когда ты этому обучилась?» хотя появление дополнительной теневой копии, безусловно, было неожиданностью, но больше всего удивила способность, благодаря которой пантера вернулась во тьму и перехватила следом врага. Чтобы подтвердить догадки, я поспешил залезть в список умений Гекаты и был приятно удивлён, когда дошёл до конца списка активных навыков. Уровень теневых копий повысился, но это не самое главное, появилось совершенно новое умение. Я быстренько пробежался глазами по описанию и понял, насколько крутой навык достался пантере. Глядя на пушистую морду этой грациозной кошки, было невозможно её не похвалить. Теперь ты можешь сделать из тени подобие забучьих песков, Отличная способность контроля. Следующие пару минут мы тестировали непроглядную пучину и выяснили пару моментов. Если в неё попадал невредимый или достаточно сильный враг, то он лишь ненадолго лишался подвижности, а если целью было существо в шаге от смерти, то оно со стопроцентной вероятностью поглощалось целиком и навсегда исчезало во тьме. Не используй на боссах, поняла? «Мне как-то не хочется из-за подобного лишиться добычи». Хвостатая лениво зевнула и нырнула ко мне в тени. «Продолжим». Закрыв прочие окна, я оставил лишь карту. Судя по всему, осталось треть пути. Не прошли сотни метров, как наткнулись на очередную группу зомби. Среди полусотни простых мертвяков затесалась парочка прыгунов и очередной редкий вид, представители которого прятались среди сородичей и плевались какой-то едкой субстанцией. Опытным путём удалось выяснить, что их атака способна прожечь даже биранговую экипировку. Одна из моих перчаток от попадания на них жалчи стала выглядеть как дуршлаг. Само собой, пугаться лишь этой способности было глупо, и для начала я попросил Умбру пустить пару вихрей. Но стоило одному из плевунов угодить пламя, как его тело взорвалось, и в воздухе распылилась кислотная дымка, способная разъесть всё на своём пути. Чтобы не попасть под действие этой дряни, я отступил, но лишь через пару секунд благодаря связи с питомцем заметил, что саламандра, парящая над врагами, оказалась в тупике. С одной стороны кверху подымалось облако желчи, а с другой залпом стреляли оставшиеся плевуны. Я достал арбалет и прицелился в ближайшего из них, но не успел выпустить ни единого снаряда, как в Умбру попала огромная капля едкой жидкости. я щерко болезненно пискнула и, потеряв равновесие, рухнула вниз».